Глава двенадцатая «Чим, люди, добре, так оце я провинився? За шо глузуете, — сказав наш небарак, — за шо знущаетесь вы надо мною так, за шо, за шо, — сказав, та и попустив потеки, потеки ярких слиз узявшись за боки».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 И ты туда же, кум, Чтобы мне отсохнули руки и ноги, Если что-нибудь когда-либо крал, Выключая разве что Вареники с сметаной у матери, Да и то еще, когда мне было лет десять отроду. За что же это, кум, На нас напасть такая? Тебе еще ничего. Тебя винят, по крайней мере, За то, что у другого украл. Но за что мне? Не счастливцу, не добрый такой. Будто самого себя стянул кобылу. Видно нам, куб, На роду уже написано не иметь счастья. Ой, горе нам, сиротам бедным! Тут оба куба принялись всхлипывать на навзрыд. «Что с тобой, Солопий?» Сказал вошедший в это время Грицко. «Кто это связал тебя?» а, -а «Глупупенько!» — закричал обрадовавший Солопий. «Вот, кум, это тот самый, о котором я говорил тебе. Эй, хват, вот бог убей меня на этом месте, если не высуслил при мне кухоль, мало не с твою голову, и хоть бы раз поморщился!» «Шо ж ты, кум, так не уважил такого славного парубка?» «Вот как видишь...»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 Мои теперь Твои, твои